Глава, двадцать девятая. Утренние занятия отменили. Студентам дали отоспаться после безумной ночки, а слуги начали разбирать сгоревшую комнату. Дилан, ясное дело, огорчился, но не очень сильно. На некоторое время ректор поселил его у себя в гостевых покоях. Обстановку там было не сравниться с купой студенческой. К тому же на хита возложили обязанности возместить Дилану все потери, вплоть до его инструментов резчика. Младшему брату Мейлира не предъявили обвинений, достаточных для попадания за решетку, однако из академии пообещали выдворить. Хит и сам не стал задерживаться в месте, где, как он считал, нет никакой справедливости. Еще до обеда он собрал вещи и спустился с горы в Вайль, где присоединился к брату. Я молилась богам, чтобы с этой поры об обоих можно было забыть. Сама же я тихо сбежала с завтрака, на котором студенты живо обсуждали ночное происшествие, и направилась в авиарий. Следовало хорошенько всё обдумать, а там это получалось лучше всего. Обиженный ещё со вчерашнего дня закат сделал вид, как будто знать меня не хочет, и сразу развернулся задом, начав так размахивать хвостом, что чуть не сбил меня с ног. Я всё равно подобралась к вредному грифоненку и неловко, но крепко его обняла, прижимая щекой к золотистой спине, и протянула спелую жёлтую грушу. «Прости, малыш». Вчера всё было слишком сложно. Закат очень по-человечески фыркнул, однако грушу стрескал и повернулся бочком. Я поняла намёк, нашла в углу авиария и принялась расчёсывать отросшую шерсть. Замурчав почти как котёнок, грифоненок брякнулся на землю и заворочился, подставляя под щётку то одну сторону, то другую. Когда я завершила приятную для него процедуру, грифоненок, в знак, что мне удалось его умаслить, напрыгнул на меня, повалил в солому, потерся щекой и умчался в другой конец виария, как и вчера устраивать шуточную битву с гордецом. Охнув, я с трудом поднялась с земли, вытащила из волос сухую траву и села в уголке на кучу сена. Дыхание еще долго не могло выровняться, хотя никаких особенных усилий я не приложила. Оценив своё состояние, я лишь покачала головой. «Да, я слабею. Это очевидно. Зато закат уже не отставал, а даже перегонял более сильных собратьев, с которыми родился в одно время. В этом я убедилась на днях, когда мы с поднимались на Орлиную голову. А там преподаватели выгуливали выводок нынешнего года, чтобы грифонята привыкали к соседству с людьми». «Пора бы и тебя начать выгуливать, да, закат?» — вслух спросила я. Он услышал и закликотал с противоположного конца авиария. Гордец тут же воспользовался тем, что малыш отвлёкся и опрокинул его лапой. Закат возмущённо курлыкнул, но тут же подскочил и вновь бросился на врага. Его игры стали гораздо серьёзнее, чем недавние покатушки с горок на попе. Точно пришло время выводить заката наружу. Поймав себя на том, что составляю речь, с которой обращусь по этому поводу к ректору, я сердито тряхнула головой. Не о том ты думаешь, Эйри. Давай соображай, как пробудить волшебный дар, которого у тебя нет. Самым очевидным выходом было смиренно попросить Каллара, чтобы он начал мое обучение, но именно это я собиралась сделать в последнюю очередь, только если выяснится, что другие способы не работают. Лопнуть мне с брызгами, но паук не дождется, чтобы я пришла к нему со склоненной головой. Только как еще обучиться магии всего за неделю без учебников, потому что в академической библиотеке книги только о грифонах и без других людей, которые сведущие в магическом искусстве? Ректор заверил, что раз мой случай такой исключительный, мне разрешается спускаться в Вайл, но я не представляла, к кому там обращаться за помощью. Весь город был для меня чужим. Да и не набегаешься туда-сюда, если мое дыхание сбивается после нескольких минут баловства со своим грифоном. Эдак я весь день потрачу только на спуск и подъем обратно на гору. Снова просить о помощи Хойла или других ребят я не собиралась. Дилан и так достаточно пострадал. Что может случиться в следующий раз, какой еще будет причинен вред, страшно было представить. Лучше не впутывать их вообще. Но тогда что делать? Я вытащила из сумки для учебников еще одну грушу и принялась ее задумчиво грызть. Никаких мыслей так и не пришло. Какая-то безвыходная ситуация, честное слово. Вдруг над ближайшим загоном поднялась коричневая голова. Хитрый черный глаз уставился на остаток фрукта в моих пальцах. Огромный клюв зловеще щелкнул. Я вздрогнула и, узнав кусачку, подскочила «Эй, ты что тут делаешь? Это же не твой загон!» Секрет загадочного перемещения Грифона выяснился быстро. То ли Кусачка сам проломил перегородку, то ли ему помогли гордец с закатом. Но два соседних загона теперь превратились в один. А Кусачка в своей любимой манере нахально тянулся к моей сумке, унюхал там еще парочку груш. Я фыркнула и кинула одну проказнику. «Ты же и так растолстел, Кусачка. Вон уже не помещаешься в загон». Тот сукоризный глянул на меня, но грушу из клюва не выпустил. А я призадумалась. Да, идея совершенно безумная, но ведь грифоны сотканы из магии эльфами и при этом достаточно разумны. Что, если они что-то знают о магии и смогут мне помочь? Правда, возникала препона. Медитации я хотя и освоила, а ментальную связь с закатом еще не налаживала. То, что я слышала забаву, никакой роли не играла. Это она каким-то чудом пробилась в мой разум, а не наоборот. Тарен предупреждал, что пока грифоненок юна, я неопытна. Дикий и первобытный разум зверя может подчинить мой сломав его раз и навсегда, и я превращусь в впускающую слюни идиотку. К тому же я банально не успевала этим заняться, и без того в последние дни забот был полон рот. «Будь здесь, Тарен...» Я тяжело вздохнула, отмечая, насколько сильно к нему привыкла за это время. «Будь он здесь, все было бы совсем иначе. Но его нет». «Ну и что? Опять бежать за помощью к ректору, который уж точно может пообщаться с любым грифоном? А я сама, горе Энхей, на что-нибудь вообще гожусь?» В общем, решено. Сначала надо попробовать собственно лично, а потом уже обращаться к Освальту. Я подобрала под себя ноги и удобно устроилась в куче сена, мысленно этому хмыкнув. «Какая наездница, такое и место для медитации!» Закрыла веки, задышала медленно, ровно, и начала в уме отчет. Следовало очистить разум от мыслей, а на цифрах сосредоточиться было проще всего, они не несли в себе ни образов, ни ассоциаций. Чтобы добиться нужного состояния, иногда приходилось досчитывать до нескольких сотен, а иногда хватало и трех-четырех десятков. Сегодня мне, конечно, пришлось перебрать больше чисел. Я волновалась, не только из-за угроз Каллара, а еще и потому, что не чувствовала себя готовой к налаживанию связи. Как это не иронично, но Тарен, доказывая мне необходимость освоения АЗОВ, похоже, вбил в меня страх обогнать учебную программу и из-за этого провалиться. На обучение, медитация и налаживание ментальной связи первокурсникам давали полгода. Разумеется, это было рассчитано на то, чтобы справились даже самые безнадежные ученики. Большинство успешно выполняло задачу намного раньше. И все равно не за один-два дня, как это надеялась сделать я. Дыхание сбилось. Ругнувшись, я начала всё снова. При достижении правильного состояния я должна была почувствовать себя так, словно плаваю в чёрной пустоте. Изредка её рассекали вспышки или цветные линии. Я думала, что это свет так пробивается через веки, заставляя глаза на него реагировать, однако Таран в нашу последнюю встречу сказал, что надо искать «золотую нить». Судя по тем учебникам, которые мне попадались, так и выглядела связь с Грифоном. Тоже, видимо, что-то магическое. Не зря некоторые говорили, что во время медитации им казалось, как будто они качались на волнах Феринена, волшебного источника колыбели нашего мира. Вокруг меня сгустилась мгла. Числа исчезли, медитация достигла цели. У меня не было ощущения, что я плаваю, Скорее, я висела в воздухе вне времени и пространства. И как найти здесь золотую нить? Как оглядеться, если на самом деле я сижу с закрытыми глазами на кучке сена, а это всё происходит только в моём воображении? Для начала я решила просто подождать. Скоро тьма вокруг перестала быть однородной. Её, как в прошлые разы, разрывали далёкие молнии. Вокруг плыли расходящиеся рябью пятна, мерцали звёзды. Я не шевелилась, молясь о том, чтобы золотая нить как-нибудь появилась передо мной сама по себе. Как её искать в пустоте, которая к тому же находится внутри меня, я не представляла. Не знаю, сколько в итоге я так просидела. Наконец, на краю зрения зазолотилась паутинка. Тоненькая, бледная. Я аккуратно потянулась к ней, но она словно бы, вильнув хвостом, крутанулась и исчезла. Ну что ж, снова сидим. Слава богам, нить не заставила себя ждать. Она появилась в другой стороне, более яркая и плотная. Опасаясь, что она пропадет так же быстро, я гораздо живее двинулась к ней и с размаху врезалась лбом в стену авиария. В глазах рассыпались искры уже совсем иной природы. Проклятие. Бормоча ругательства, я схватилась за ноющий лоб и огляделась. Как я вообще оказалась повернута лицом к стене? Вроде бы садилась к ней спиной. Странно, но кусачка пристально смотрел на меня. Гордец тоже отвлекся от возни с закатом, прижал вертящегося грифоненка лапой к земле, а сам внимательно наблюдал за мной. Я показала им язык. Чего таращитесь? Удивлены, что ничего-то у меня балды не получается? Так ничего удивительного тут нет. Гордец шумно фыркнул и продолжил играть с закатом. а кусачка, наоборот, поудобнее устроился в загоне и пристроил голову на верхнюю жордочку, глядя на меня. Ну, прямо зритель в театре. «Ладно уж, пусть смотрит», — решила я и повторила попытку с медитацией. Но опять ничего не добилось. Золотые нити ускользали каждый раз при попытке к ним потянуться. А в какой-то момент я увидела даже несколько. И чья из них заката? Вскоре пошел дождь. Я сидела под сетчатым потолком, а не подкрытой частью авиария, и капли, свободно падая сквозь крупные ячейки, били меня по затылку. Пора было прекращать глупое занятие. К этому моменту я достаточно отчаялась, чтобы плюнуть на свою гордость и отправиться к ректору. Но его не оказалось на месте. Секретарь вежливо сообщил, что ректор уехал в Вайль улаживать вопросы, связанные с ночным пожаром, и вернется только к вечеру. Я пошла искать Кулана. И, конечно, выяснилось, что его тоже нет. Он сопровождает ректора. Поразительное невезение. Возвращаясь из преподавательского корпуса, где искала беспалового вояку, я наткнулась на Мади, которая шла из библиотечной башни в столовую на обед. Подруга тоже не изменяла себе. Если я в свободное время торчала в авиарии, то она предпочла сидеть за книгами из дополнительного списка на прочтение, которые всем раздала профессор Бранвен. Мы встали под козырьком здания кухни, дожидаясь, пока на столах расставят блюда и впустят студентов внутрь. Под ногами шуршали мокрые листья. Наверное, сегодняшний дождь окончательно собьет листву с деревьев, и все вокруг станет серым и унылым. «На математике сядем вместе?» — после долгого молчания предложила Мади, сморщив аккуратный носик. «Там так скучно!» «А можешь меня прикрыть?» — осторожно поинтересовалась я. Сказать, что у меня голова болит или что-нибудь вроде того. Мне бы другими делами заняться вместо сегодняшних лекций. «Без тебя будет ещё скучнее», — вздохнула она. Но ладно, мне больше поверят, чем мальчишкам, так что прикрою». «Да», — удивилась я, так как, по правде говоря, ожидала отказ. Мади была честна и слишком серьёзно относилась к учёбе, чтобы настолько легко согласиться. «И не возмутишься, что я прогуливаю?» Она пожала плечами. Я же знаю, что ты не будешь пропускать занятия без важной причины. Если бы я могла помочь чем-то еще в твоих анхейских делах, то с удовольствием бы это сделала». У меня в груди потеплело. Признание Мадди трогало до самого сердца. Девушка уже давно доказала, что она не тот человек, который станет врать или юлить ради своей выгоды. «Почему?» – спросила я, сдерживая порыв ее обнять от вдруг захлестнувших чувств. Подруга с легкой грустью улыбнулась. и подставила ладонь под льющуюся с крыши струйку дождя, потому что я прекрасно понимаю, от чего ты хочешь учиться здесь, а не ехать в Белую академию и становиться марионеткой эрхев. Родители не собирались отпускать меня сюда. Они считали, что леди не подобает носить мужскую одежду и ездить верхом, тем более на грифонах. А грифония стража это же ужас. Люди там рискуют жизнью. Настоящая леди должна сидеть у окошка, вышивать «Тренькать на арфе!» Она махнула рукой, не став продолжать список. «И самое главное — выйти замуж за того, кого выбрали они. А я своего жениха ненавижу!» С выражением произнесла Мади. «Он отвратительный и старше меня на 20 лет!» «Вообще-то я побаиваюсь грифонов и не очень рвусь в Грифонию стражу, но если я добьюсь высот в учёбе, то смогу выбирать свой собственный путь по жизни и сообщить жениху, куда ему следует отправиться, вместо того, чтобы меня лапать». Девушка вздёрнула носик и отряхнула ладони, создав целый веер из брызг. «Ох, Мадди!» Не став сдерживаться, я крепко её обняла. Она ответила неловкими объятиями. «Молюся, Неди, чтобы ты нашла способ поскорее встретиться с Силвейном. Если он станет королём, пусть издаст какой-нибудь закон, благодаря которому ты сможешь скорее к нам вернуться. Хорошо? Хорошо?» Пообещала я, как будто от меня действительно что-то зависело.